Фредерик Браун Вне игры Кайл Брадден сидел в удобном кресле, глядя на рубильник на противоположной стене, и в миллионный или миллиардный раз думал, готов ли он рискнуть и выключить его. Миллионный или миллиардный, потому что сегодня исполнилось ровно 30 лет, как Возможно, он погибнет. хотя неизвестно от чего. Вряд ли от радиации. Все атомные бомбы взорвались 30 лет тому назад. И тем не менее они уничтожили цивилизацию. Для этой цели их было более чем достаточно. А по его подсчетам, жалкие остатки человечества могли возродиться не ранее, чем через сто лет. Но что же происходило сейчас там, за силовым полем купола, оградившего его от неимоверных ужасов? Люди, превратившиеся в зверей? Или человечество было стерто с лица земли, уступив место менее воинственным тварям? Нет, хоть кто-то должен был выжить, и рано или поздно начать все сначала. И, может быть, память о нем и его деянии останется, пусть как легенда, и удержит остальных от подобного шага. А может, как раз наоборот... 30 лет», — подумал Браден. Он устало вздохнул. «С другой стороны, у него имелось все необходимое, а одиночество — не такая большая плата за жизнь. Жить одному лучше, чем умереть жуткой, уродливой смертью». Так он считал тридцать лет тому назад, когда ему исполнилось тридцать семь. Так он считал сейчас, в шестьдесят семь. Он не жалел о своем поступке. Но он устал. В миллионный или миллиардный раз он думал, готов ли рискнуть и выключить рубильник. А вдруг им удалось вернуться хотя бы к подобию разумной жизни, скажем, к земледелию. Он мог бы помочь, дать дельные советы, и до самой старости наслаждаться уважением и признательностью. И он не хотел умирать в одиночестве. Можно жить одному, и даже вполне сносно. Но умирать — совсем другое дело. Сейчас бродит по земле. Вряд ли, конечно, за 30 лет они стали земледельцами. Сегодняшний день должен стать решающим. Если верить хронометрам, а они в любом случае не могли намного ошибаться, прошло ровно тридцать лет. Надо подождать еще несколько часов, чтобы отключить рубильник минута в минуту. Безвозвратно. Та самая безвозвратность, которая раньше удерживала его от подобного шага. Если бы только силовой купол можно было отключать и включать по желанию, он бы давно решился. Скажем, лет через 10-15. Но на создание силового поля ушло колоссальное количество энергии, которое почти не требовалось, чтобы поддерживать его. «Да», — внезапно подумал он, — «сомнением конец. Я выключу рубильник, как только пройдут эти несколько часов. Тридцатилетнее одиночество, срок слишком долгий». Он не хотел оставаться один. Если бы только мира... Секретарша не бросила его, когда... Слишком поздно, но он все равно вспоминал об этом в миллиардный раз. Зачем так нелепо решила она разделить судьбу остального человечества, пожертвовать своей жизнью ради тех, кому все равно ничем нельзя было помочь? Ведь она любила его и могла согласиться выйти за него замуж, если бы не вздумала поиграть в благородство. Но и он был слишком резок. Рассказав всю правду, он не дал ей времени опомниться. Как жаль, что она не согласилась. Да, не повезло. Слишком поздно узнал он последние известия. Включив утром радио, он понял, что остались считанные часы. Нажав на кнопку звонка, он смотрел, как мира входит в кабинет. Красивая, спокойная, безмятежная. Можно было подумать, она никогда не читает газет, не слушает радио, просто не знает, что творится в мире. «Дорогая моя», — произнес он, — и глаза его изумленно расширились при столь непривычном обращении, но она грациозно присела на краешек стула и открыла блокнот, чтобы, как всегда, записывать под диктовку. «Нет, Мира», — сказал он, — «мне надо поговорить с вами по личному, сугубо личному делу». Я хочу сделать вам предложение. Глаза ее расширились еще больше. Доктор Браден, вы шутите? Нет. Никогда. Я знаю, что старше вас, но, надеюсь, разница в возрасте не так велика. Мне 37 лет. Хотя сейчас я выгляжу старше. Слишком много пришлось работать последние дни. А вам 27? На прошлой неделе исполнилось 38. «Но дело не в возрасте. Если я отвечу, это так неожиданно, вы можете решить, что я издеваюсь». «Слишком избитая фраза. Но ведь так оно и есть. Вы ведь даже, — она озорно улыбнулась, — не пробовали приставать. Первый корректный человек, у которого я работаю». Браден засмеялся. «Извините, пожалуйста. Я не знал, что это необходимо. Но, Мира, отнеситесь ко мне серьезно». «Вы согласны выйти за меня замуж?» Она задумчиво посмотрела на него. «Я не знаю. Как ни странно, я немножечко влюблена в вас. Даже не понимаю, почему. Вы никогда не обращали на меня внимания, разговаривали только как секретарши, секретаршей, целиком посвятили себя работе. Вы ни разу не пытались поцеловать меня и не сделали ни одного комплимента. Что я могу ответить?» Ваше предложение слишком сухо, слишком внезапно. Может быть, отложим наш разговор на какое-то время, чтобы вы успели, ну, скажем, объясниться мне в любви? Мне кажется, это не лишнее. Но я действительно люблю вас, Мира. Пожалуйста, простите меня. Значит, вы не отказываете мне окончательно. Вам не противна сама мысль о таком замужестве? Она медленно покачала головой, глядя на него красивыми, блестящими глазами. «Тогда, Мира, позвольте мне объяснить, почему я не ухаживал за вами и попросил ваши руки так неожиданно. Вы знаете, над чем я работал дни и ночи все последнее время? Над каким-то оружием, имеющим оборонное значение, и, если не ошибаюсь, правительство вас не финансировало». «Совершенно верно», — сказал Браден. «Тупые генералы никогда не поверили бы в мою теорию, так же, как и большинство физиков. Но, к счастью, у меня есть... вернее, были... деньги, полученные за некоторые мои патенты в области электроники. Я работал над защитой от атомной и водородной бомб, а заодно любого другого оружия, если, конечно, оно не расколет земной шар на куски». Никто не может проникнуть сквозь мое силовое поле, которое останется стабильным столько лет, сколько я пожелаю. Кроме того, это здание забито сверху до донизу всевозможными запасами, даже химическими удобрениями и семенами для выращивания растений без почвы. Двоим хватит на всю жизнь. — Но ведь вы передадите свое изобретение правительству? Это защита от атомной бомбы? — Браден нахмурился. Да, конечно, но оно практически не имеет оборонного значения. Тут генералы оказались правы. Видите ли, мира, энергия, необходимая для создания силового поля, кубически пропорциональна его размерам. Когда я окружу это здание 80-футовым куполом, энергостанции Кливленда выйдут из строя. А для того, чтобы защитить даже небольшую деревню или, скажем, военный лагерь, Нужно столько электроэнергии, сколько вся страна вырабатывает в течение нескольких недель. Отключить силовое поле нереально. Для его включения вновь потребуется такое же количество энергии. И поэтому правительство сможет использовать мое изобретение в тех же целях, что я сам. Спасти одного-двух человек от ужасов войны и ее последствий. К тому же сейчас... «Слишком поздно». «Слишком поздно? Что вы хотите сказать?» «У них не осталось времени». «Дорогая моя, война началась». Лицо ее побелело, как мел. Несколько минут тому назад, — сказал он, — по радио объявили, что Бостон уничтожен прямым попаданием атомной бомбы. «Вы прекрасно понимаете, к чему это приведет». Я включаю рубильник и не дотронусь до него, пока не смогу убедиться, что мы в безопасности. Он не стал говорить, что убедиться в этом невозможно. Мы не можем никому помочь. Слишком поздно. Спастись самим. Вот единственный выход. Он вздохнул. Простите, что свалился вам, как снег на голову. Но теперь вы понимаете, почему. Я ведь не прошу, чтобы вы дали согласие выйти за меня сию минуту. Подумайте, осмотритесь, рассейте свои сомнения. Дайте мне возможность поухаживать за вами, открыть свои чувства. Только останьтесь, — он улыбнулся, — я люблю вас, Мира. Внезапно она встала со стула, посмотрела на него невидящим взглядом, повернулась и, как слепая, пошла к двери. «Мира — Мира! — вскрикнул он и, выбежав из-за стола, кинулся к ней. Он догнал ее у двери, но она подняла руку, удерживая его. На лице у нее вновь появилось безмятежное выражение. «Я должна идти, доктор», — спокойно сказала она. «Когда-то я закончила курсы медсестер и хоть чем-то смогу помочь». «Но, Мира, подумайте, чем это грозит. Ведь люди превратятся в диких зверей. Их ждет мучительная смерть. Я слишком люблю вас, Мира, и хочу избавить от такой участи. Останьтесь!» Неожиданно она улыбнулась. Посяйте, доктор Браден. Боюсь, мне придется погибнуть вместе с остальными дикими зверьми. Такая уж я сумасшедшая». И дверь за ней закрылась. Из окна он видел, как она сошла со ступенек и побежала, едва очутилась на улице. В небе послышался рев реактивных самолетов. «Возможно, — подумал он, — пока еще это наши». А может и нет. Вдруг о его лаборатории стало известно, и они решили первым делом разбомбить Кливленд. Он быстро подбежал к рубильнику и включил его. За окном в двадцати футах возникла серая мгла. Снаружи не доносилось ни звука. Он вышел из дома и уставился на безликое силовое поле, простирающееся на сорок футов в высоту и восемьдесят в ширину. и он знал, что оно уходит на 40 футов вниз, представляя собой идеальную сферу. Никакая сила не могла уничтожить его сверху, ни один червяк не мог проникнуть из-под земли. Тридцать лет. Не так уж плохо ему жилось все эти тридцать лет. Он много читал, а любимые книги знал почти наизусть. Он ставил эксперименты, хотя последние семь лет после 60 постепенно потерял интерес к науке. Да и зачем дикарям усовершенствование в электронике, если они, скорее всего, не помнят, что такое радио? И тем не менее он работал и сохранил свой разум, хоть и не изведал счастье. Он сделал шаг к окну, и вгляделся в серую мглу в двадцати футах от него. Если бы можно было хоть на секунду заглянуть в мир и убедиться в своей правоте, а потом опять включить защиту. Невозможно. Он подошел к рубильнику и уставился на него. Затем внезапно рванул его на себя и побежал к окну. Серая мгла растаяла, и невероятная картина представилась его взору. Не тот Кливленд, который он знал, а прекрасный, неподдающийся описанию новый город. Вместо улицы — широкий бульвар, красивые здания причудливой, незнакомой ему архитектуры, зеленая трава, цветущие деревья. Что произошло? Как это могло быть? Атомная война должна была все уничтожить, и не могло человечество возродиться так быстро. Нелепость. И куда подевались люди? Как бы в ответ на его вопрос по бульвару промчался автомобиль. Автомобиль? Он никогда не видел ничего подобного. Колеса, казалось, едва касались земли. За рулем сидел мужчина, рядом с ним на переднем сидении женщина. Оба были молоды и красивы. Внезапно мужчина повернулся в его сторону, и машина мгновенно остановилась. «Именно мгновенно, если учесть, с какой скоростью они ехали?» «Ну, конечно», — подумал Браден, — «сколько раз они проезжали мимо и не видели ничего, кроме серого купола, а сейчас он исчез?» Машина вновь тронулась с места. «Наверное, сообщить, кому следует», — решил Браден. Он вышел из дома и очутился на прекрасно ухоженном зеленом бульваре. Вдыхая полной грудью воздух, он понял, почему на улице так мало народа и почти нет движения. Его хронометры все-таки наврали. За 30 лет они ушли вперед, по крайней мере, на несколько часов. Стояло раннее утро, судя по положению солнца, между шестью и семью часами. Он пошел вперед. Если он останется, к нему придут, как только молодая пара доложит об исчезновении купола. И, конечно, расскажут обо всем, что произошло. Но ему хотелось самому разобраться в обстановке, узнать, в чем дело. Он шел вперед. По дороге ему никто не встретился. Правда, в отдалении он видел людей, но вряд ли его одежда настолько отличалась от остальной, чтобы привлечь к себе внимание. и мимо него промчались еще несколько удивительных автомобилей, но водители даже не посмотрели в его сторону. Наконец он увидел перед собой открытый магазин и вошел не в силах больше сдержать своего любопытства. Кудрявый молодой человек приводил прилавок в порядок. Он с недоумением посмотрел на Брадена, потом вежливо спросил, «Чем могу служить, сэр?» «Пожалуйста, не подумайте, что я сумасшедший. и Я вам потом все объясню. Ответьте мне на один вопрос. Что произошло тридцать лет тому назад? Разве не началась атомная война?» Глаза молодого человека загорелись. «О, вы, должно быть, тот самый ученый, который сидел под куполом? Тогда понятно, почему вы...» Он смутился и замолчал. «Да», — сказал Браден, — «я сидел под куполом». «Но что произошло?» После того, как Бостон был уничтожен атомной бомбой. Несчастный случай, сэр. Космические корабли с Альдебарана прилетели на землю, чтобы принять нас в содружество обитаемых миров, и один из них взорвался над Бостоном. Их цивилизация куда древнее нашей. И они с радостью согласились нам помочь. Значит, войны не было, хрипло спросил Брэдден. Конечно, нет. С войнами покончено раз и навсегда. Об этой темной паре нашей истории теперь никто не вспоминает. Ведь мы — члены Галактического Союза. На Земле нет даже отдельных правительств, которые могли бы объявить кому-то войну. И наш прогресс с помощью Союза идет небывалыми темпами. Мы колонизировали Марс и Венеру. Но и это еще не все. Мы путешествуем к звездам, и даже...» Он умолк. Браден с трудом стоял на ногах, уцепившись за прилавок. «Он пропустил все!» остался в вне игры 30 лет одиночества и даже что с трудом спросил он как вам ответить мы конечно не бессмертны но будем жить в течение многих столетий Тридцать лет назад я был не намного моложе вас но боюсь вам не повезло сэр курс лечения могут проходить люди средних лет не старше 50 а вам... — Шестьдесят семь, — хрипло ответил Браден. — Благодарю вас. Вне игры, звезды. Когда-то он отдал бы все на свете, чтобы полететь к ним. А сейчас он ничего не хотел. И мира. Если бы они поженились, то до сих пор остались бы молодыми. Он вышел из магазина и направился к зданию, которое столько лет было его домом. Наверняка его там ждут. И, быть может, они согласятся выполнить единственную его просьбу. Дадут энергию, необходимую для включения силового поля, чтобы он провел остатки своих дней под куполом. Да... То, чего он раньше страшился, сейчас стало его единственным желанием — умереть, как жил одному. Вы слушали рассказ «Вне игры». Автор Фредерик Браун. Читал Олег Шубин. Фредерик Браун Первая машина времени Доктор Грейнгер торжественно объявил Джентльмены «Первая машина времени!» Три его друга изумленно вздрогнули. Доктор Грейнгер держал в руке небольшой кубик с циферблатом и выключателем. «Достаточно поставить стрелки на нужную дату», — пояснил он, «нажать кнопку, и вы окажетесь там, где хотите». Смидли, один из трех ближайших друзей доктора, потянулся за кубиком и повертел его, осматривая со всех сторон. «Ты не шутишь?» – спросил он. «Убедился на собственном опыте», – ответил Грейнгер. «Я настроил его на вчерашний день и, представляешь, увидел собственную спину, когда выходил из кабинета. Даже страшно стало». «Интересно, тебе не захотелось дать самому себе хорошего пинка?» <смех> — Доктор Грейнгер рассмеялся. У меня могло ничего и не выйти, ведь тогда я изменил бы прошлое. Старый парадокс путешествий во времени, который все обсуждают. Что произойдет, если отправиться в прошлое и убить дедушку, пока он еще не встретился с бабушкой? Смидли, все еще сжимая кубик в руке, неожиданно попятился и... Глядя на трех своих друзей, недобро усмехнулся. Именно это я и собираюсь сделать, заявил он. Пока ты тут рассказывал, я поставил стрелки ровно на 60 лет назад. Смедл, не смей! Доктор Грейнгер сделал шаг вперед. Стой на месте, или я нажму кнопку. Но если хочешь. Попытаюсь объяснить, почему я так поступаю. Доктор Грейнгер остановился. «Я тоже слышал об этом парадоксе», — продолжил Смидли. «И он всегда меня интересовал, так как я не сомневался, что убью своего деда, если мне только представится такая возможность. Он был жестоким тираном и превратил в ад жизнь моей бабушки и моих родителей». «Считай, что я дождался своего часа!» Смидли нажал на кнопку. В глазах у него помутилось, и он очутился на невспаханном поле. Не прошло и минуты, как Смидли сориентировался. Если он находится на том месте, где когда-то построят дом Грейнгера, ферма его прадедушки была расположена всего в миле к югу, и Смидли пошел. «Вперед!» По дороге он подобрал обломок дерева, из которого получилась неплохая дубинка. Неподалеку от фермы он увидел рыжеволосого юнца, избивающего собаку. «Немедленно прекради!» взревел Смидли, кидаясь на помощь псу. «Не суй нос, не в свое дело!» ответил юнец и поднял кнут. Смидли взмахнул Дубинкой через шестьдесят лет, доктор Грейнгер торжественно объявил Джентльмены, первая машина времени! Два, Два. его друга Два. изумленно вздрогнули. Конец рассказа. Фредерик Браун. Рассказ Первая машина времени. Текст читал Михаил Дарик Браун. Хобби аптекаря. Читает Кирилл Злоказов. Да меня дошли слухи. Негромко начал Сангстрём и осмотрелся. В маленькой аптеке не было никого, кроме хозяина, невысокого, простоватого на вид человека неопределенного возраста. Но Сангстрём всё-таки еще понизил голос. «Говорят, что у вас имеется яд, который невозможно обнаружить в человеческом организме». Аптекарь кивнул. Он повесил у входа табличку «Закрыто» и указал гостю на внутреннюю дверь. «Я как раз собирался устроить небольшой перерыв», — сказал он. Пойдемте выпьем по чашечке кофе». Сангстрём последовал за аптекарем в следующую комнату. На всех ее стенах оказались полки, уставленные склянками с медикаментами. Хозяин включил электрическую кофеварку и поставил ее на узкий стол, по обе стороны которого стояли кресла. «Ну вот», — проговорил он, когда оба уселись, — «теперь я готов все слушать. Кого вы хотите убрать и по какой причине?» разве это так важно?» – спросил Сангстрём вместо ответа. «Я плачу вам». «Да, это важно», – прервал его аптекарь. «Я должен знать, заслуживаете ли вы то, что я вам дам». «Хорошо», – согласился Сангстрём. «Речь идет о моей супруге. Что касается причин, то...» И Сангстрём начал рассказывать длинную историю своей семейной жизни. Между тем в кофеварке забурлило. Аптекарь наполнил обе чашки и Сангстрём продолжал говорить, медленно подтягивая ароматный напиток. Наконец он закончил. Аптекарь снова кивнул. «Да, это верно. Иногда я даю яд, который невозможно обнаружить в человеческом теле. И я не беру за него платы, так как уверен, что такие случаи заслуживают внимания. И я уже оказал содействие многим убийцам». «Прекрасно», – оживился Сангстрём. «В таком случае дайте и мне яда!» Аптекарь усмехнулся. «Я уже дал вам его. Когда кофе закипел, я понял, что вы заслужили этот яд. И, как я уже говорил, бесплатно. Однако, противоядие, если вы его захотите получить, будет стоить денег». Сангстрём побледнел. Он предусматривал, нет, не такой вариант, но что его вообще попытаются обмануть или шантажировать». Он нервно вытащил из кармана пистолет. Ну нет, на этого не рискнете снова улыбнулся аптекарь. Разве вы в состоянии сами найти здесь, и он повел руку вдоль полок, среди сотен склянок нужное противоядие? Вы ведь можете взять и более сильный, быстродействующий яд. Впрочем, если вы считаете, что я блефую и что вы вовсе не отравлены, то стреляйте. «Но через три часа, когда начнет действовать яд, вы поймете, что я говорил правду». «Сколько вы хотите за противоядие?» – пробурчал Сангстрём. «Вот это разумный вопрос», – заметил аптекарь. «Всего пять тысяч. В конце концов, нужно же жить. И если предотвращение убийств считать своим хобби, то нет никаких причин, мешающих зарабатывать на этом, не так ли?» Сангстрем сжал губы и опустил пистолет, но держал его наготове. Затем вытащил бумажник. «Может быть, пистолет пригодится, когда противоядие будет получено». Он отсчитал пять и положил на стол. Но аптекарь вовсе не спешил взять деньги. «И еще одну мелочь», — проговорил он. «Для гарантии безопасности вашей супруги и моей скромной особы. Сейчас вы составите письменное признание в вашем намерении. Теперь уже, я надеюсь, отвергнутым, отравить вашу супругу». Затем вы соблаговолите подождать, пока я прогуляюсь до почтового ящика и отправлю это признание своему приятелю в криминальную полицию. Он сохранит его как вещественное доказательство на случай, если вы вздумаете убить свою супругу или вашего покорного слугу. Затем я спокойно вернусь и вручу вам противоядие. А пока что вот вам перо и бумага. Да, и еще одна просьба, хотя я на ней и не очень настаиваю. Вы, пожалуй, расскажете вашим знакомым о моем яде, который невозможно обнаружить в теле, не так ли? Ничего нельзя знать заранее, мистер Сангстрем. Жизнь, которую вы таким образом спасете, может оказаться вашей жизнью. Особенно, если у вас есть враги. Фредерик Браун. Стук в дверь. Есть одна короткая страшная история, которая состоит всего из двух предложений. Последний человек на земле сидел в комнате в полном одиночестве. Раздался стук в дверь. Всего два предложения и многоточие. Весь смысл заключается, конечно же, не в самой истории, а в многоточии. Кто постучал в дверь?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 И он сам хорошо знал об этом. Однако в данный момент его волновал отнюдь не внешний облик. А Он знал, что два дня назад за один час все человечество было полностью истреблено. За исключением его и еще одной женщины. Но факт существования женщины ни в коей мере не интересовал Уолтера Феллона. Женщины в его жизни не играли никакой роли с тех пор, как полтора года назад умерла Марта.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 То решил называть их всех подряд этим именем. И, похоже, Зана не возражали. Привет, Волтер! произнёс Зан. Это был ритуал. Стук в дверь и обмен приветствиями. Волтер ждал. Пункт первый, сказал Зан. Отныне пожалуйста, сиди в.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 «Сколько еще животных, кроме меня, в этом вашем зоопарке?» 216. шестнадцать». Волтер покачал головой. «Мало, Джордж. Даже самый захудалый земной зоопарк переплюнет вас. Я имею в виду, переплюнул бы, если бы на земле остались захудалые зоопарки. Вы отбирали нас случайно?» «Случайный отбор. Да». Все экземпляры было бы слишком много. Самец и самка от сотни видов. Чем же вы их кормите? Я имею в виду плотоядных. Мы делаем корм. Синтетический. Великолепно. А Флора? Ведь вы же собрали ее коллекцию, не правда ли? Флора не повреждена вибрациями. Она все еще растет. Тем лучше для Флоры. Вы не столь жестоко отнеслись к ней, как к фауне. Итак, Джордж, ты начал с пункта первого. Я делаю вывод, что есть еще пункт второй. Каков же он? Произошло что-то, что мы не понимаем. Двое других животных спят и не просыпаются. Они холодные.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 «Смерть – это когда существо убито, его жизнь остановлена!» Уолтер Фэллон прищурился. «Сколько тебе лет, Джордж?» – спросил он. «Шестнадцать. Ты не знаешь слова. Твоя планета за это время обходит вокруг своего солнца около семи тысяч раз. Я еще молод».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 «Зови его, старик с косой, Джордж. Старик смерть. Наши люди и животные живут до тех пор, пока кое-кто, а именно старик смерть, не останавливает их жизнедеятельность». «Это он остановил два существа? Он остановит еще кого-нибудь?» Уолтер открыл было рот, чтобы ответить, но передумал. Что-то в голосе Зана свидетельствовало о том, что если бы у него было лицо... то на нем появилось бы беспокойное выражение. «Как насчет того, чтобы проводить меня к тем животным, которые больше не проснутся?» спросил Уолтер. «Или это против правил?» Пойдем, – произнес Зан. Это произошло на второй день пополудни. На следующее утро к Уолтеру пришли сразу несколько Занов. Они начали передвигать мебель и перебирать книги.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 Представился он. «Если Джордж еще не сказал вам, как меня зовут...» «Джордж старается быть вежливым, но пока еще не знает всех правил нашего этикета». Женщина вела себя спокойно. Он с удовлетворением отметил это про себя. «Меня зовут Грейс Эйванс, мистер фейлан сказала она. «Что все это значит? Зачем меня сюда привели?»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 Видите ли, на нем имеется некое оборудование, испускающее что-то подобное вибрации. Так они называют это на своем языке. Но я думаю, что это скорее напоминает радиоволны, которые уничтожают всю земную жизнь. Сам корабль защищен от вибраций. Я не знаю, достаточен ли радиус ее действия для того, чтобы сразу уничтожить все живое на планете. Или они летали вокруг Земли, посылая вибрационные волны.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 Сказала она еле слышно, и краска сошла с ее лица. В глазах еще оставался гнев, но Уолтер знал, что она злится не на него. Сейчас, когда глаза ее блестели, она, как ему показалось, очень походила на Марту. Он улыбнулся ей и произнес. «В противном случае...» Она встала, и в какой-то момент ему даже показалось, что она подойдет к нему и даст пощечину.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 Грейс совсем забыла свой гнев и с жадностью усваивала все то, о чем говорил Уолтер. Думаю, что так оно и есть. Однако мне кажется, что они совсем не чувствуют боли. Он надеялся на такой поворот событий. Почему вы так считаете, дорогая? спросил Уолтер. Я натянула кусок проволоки, который нашла у себя в комнате, поперек двери, так, чтобы кто-нибудь из занов упал. Так и произошло, и Зан порезал ногу. У него выступила кровь. Да, но было похоже, что это его ничуть не беспокоило. Он совсем не испугался и не пожаловался, лишь убрал проволоку. Через несколько часов порез прошел, Точнее говоря, почти и прошёл. Я заметила след и поняла, что это был тот же самый Зан. Уолтер Феллон медленно кивнул головой.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 Зан открыл дверь и встал в проходе. Привет, Джордж, сказал Волтер. Привет, Волтер. Тот же самый ритуал. Тот же самый Зан. Что там у тебя? Еще одно существо заснуло и не просыпается. Маленькое, покрытое шерстью. Называемое Горностай.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 Зан ничего не сказал. Он не двигался. Наконец Волтер произнес: Ну, так что же? О, горностае, ты советуешь то же самое? Волтер пожал плечами. Возможно, это вовсе не поможет. Но почему бы не попробовать? Зан ушел. Волтер слышал, как шаги инопланетянина затихли вдали. Он ухмыльнулся. Это может сработать, Марта, сказал он. Мар, меня зовут Грейс, мистер Фэлн. Что может сработать? А меня зовут Волтер, Грейс. Вам также следует привыкнуть к этому. Знаете, Грейс, вы мне очень напоминаете мою жену Марту. Она умерла пару лет назад.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 Плюхнулся в кресло и расслабился. В саду Эдема тоже была змея, Грейс, тихо произнес он. И из-за нее человечество попало в беду. Но эта змея выручила нас, тем самым загладив вину своей предшественницы. Я имею в виду партнера той змеи, которая умерла позавчера. Это была гремучая змея.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 и я без труда прижал ее к своей груди и погладил, показав им, как это делается. Затем я оставил ее вместе с гремучей змеей на попечении занов. Он встал, потянулся, затем вновь сел, устроившись поудобнее. «Ну что же, нам придется планировать, как жить всему этому миру», — сказал он. «Нам надо будет выпускать животных из ковчега. А это все надо как следует продумать». Диких травоядных можно отпустить прямо сейчас, предоставив им самим решать собственную судьбу. Домашних лучше оставить себе и заботиться о них. Они нам еще понадобятся. Но плотоядные хищники... Да, нам придется подумать. Однако я боюсь, что начнется всеобщий хаос. По-видимому, до тех пор, пока мы не найдем и не запустим машины, которые они использовали для производства пищи. Волтер взглянул на нее. И еще род человеческий. Нам следует принять решение насчет этого. Весьма важное решение. Ее лицо, как и вчера, опять слегка порозовело. Она неподвижно сидела в кресле. Нет, произнесла она. А Он сделал вид, что пропустил ее ответ мимо ушей.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 Фредерик Браун Письмо Фениксу «Я могу рассказать тебе многое, столь многое, что мне трудно решить, с чего начать. К счастью, я забыл, и многое из того, что со мной происходило, и способность мозга запоминать ограничено. Было бы ужасно, если бы я помнил детали тех 180 тысяч лет, детали четырех тысяч жизней, которые я прожил со времен первой большой атомной войны». Но я вовсе не позабыл действительно важные моменты. Я помню, как участвовал в первой экспедиции, высадившейся на Марсе, и в третьей экспедиции к Венере. Я помню, кажется, это было во время Третьей Большой Войны, как Споро был сожжен с небес ударом такой силы, по сравнению с которой ядерный взрыв столь же немощен, как медленно умирающее Солнце по сравнению с новой звездой. Я был вторым по рангу в команде космического крейсера класса «Гипер-А». Во время войны со второй волной внегалактических захватчиков, которые основали базы на лунах Юпитера, раньше чем мы о них узнали, и едва не выбили нас из Солнечной системы, но мы успели создать новое оружие, против которого они не смогли устоять. Они отступали туда, где мы не могли их преследовать, за пределы галактики, когда мы через пятнадцать тысяч лет последовали за ними, вдогонку их уже не было. Они были мертвы уже три тысячи лет. Вот об этом я и хочу тебе рассказать, о той могущей расе и о других, но сначала, чтобы ты понял, откуда я знаю то, что знаю, я расскажу тебе о себе. Я не бессмертен, есть только одно бессмертное существо во вселенной, больше никого. По сравнению с ним я ничтожество, но ты не поймешь или не поверишь тому, что я скажу, пока не поймешь, кто я такой. Имя мое мало что значит, и это хорошо, я его не помню. Это не так странно, как тебе кажется, потому что 180 тысяч лет – долгий срок, а по разным причинам я менял свое имя около тысячи раз. Да и что может значить меньше, чем то имя, которым меня назвали родители 180 тысяч лет назад? Я не мутант. То, что произошло со мной, случилось, когда мне было 23 года во время первой атомной войны, то есть первой, в которой обе стороны применили атомное оружие. Конечно, слабое по сравнению с последующим. Это произошло всего лишь через несколько лет после изобретения атомной бомбы. Первые бомбы были сброшены в ограниченной войне, когда я был еще ребенком. Война быстро закончилась, потому что бомбы имела только одна сторона. Первая атомная война не была полной. Первая из них. Мне в этом смысле повезло, потому что будь это полная война та, которая уничтожает цивилизацию, я не пережил бы ее. Несмотря на биологические изменения, которые во мне произошли. Я не смог бы выжить во время шестнадцатилетнего сна, в который погрузился примерно 30 годами позднее. Но я опять забегаю вперед. Когда началась война, мне было, по-моему, 20 или 21 год. Меня не взяли сразу в армию из-за того, что я не был физически пригоден. У меня была довольно редкая болезнь гипофиза, чей-то там синдром, не помню кого. Кроме прочих последствий, она вызывала и тучность. Я весил на 50 фунтов больше нормы. Меня забраковали в вчистую. В течение двух последующих лет моя болезнь слегка прогрессировала, зато все остальное развивалось гораздо стремительнее. К этому времени армия брала уже всех, и согласно была даже на одноногого, однорукого слепого, если тот желал сражаться, а я хотел воевать. Я потерял семью во время бомбежки, ненавидел свою работу на военном заводе, а доктора сказали мне, что болезнь моя неизлечима. и мне в любом случае осталось жить год или два. Поэтому я вступил в то, что осталось от армии, и то, что осталось, приняло меня не ни, ни секунды и отправило на ближайший фронт, до которого было миль десять. Уже на следующий день я оказался в бою. Теперь я вспомнил достаточно, чтобы понять, что сам я не имел к этому никакого отношения, но случилось так, что к моменту моего прихода в армию ситуация изменилась. У противника кончились бомбы и отравляющие вещества и стало не хватать снарядов и патронов. У нас их тоже оставалось в обрез, но они не смогли уничтожить все наши производственные мощности, а нам это почти удалось. У нас еще были самолеты, чтобы доставлять бомбы и остатки организованности, чтобы посылать самолеты в нужные места, во всяком случае почти что нужные места. Иногда мы по ошибке сбрасывали их слишком близко от своих войск. Через неделю после того, как я начал воевать, я выбыл из игры. Меня контузила одна из наших маленьких бомб, сброшенная всего лишь на расстоянии мили. Я очнулся примерно через две недели в госпитале на базе с сильнейшими ожогами. К тому времени война уже кончилась, если не считать очистки территории от остатков противника и того, что еще не был восстановлен порядок, а мир не начал все заново. Видишь ли, это не было то, что я называю «войной на уничтожение. В ней погибло, я только предполагаю, не помню точно, около четвертой или пятой части населения планеты. Осталось достаточно много производительных сил и людей, чтобы рухнуло не все. На пару столетий наступили разруха и упадок, но не было возврата к дикости, не пришлось начинать все с нуля. В такие времена люди возвращаются с вещами и дровам, но вовсе не потому, что они не знают об электричестве и угольных шахтах. От того, что беспорядок, революции на время выбивают их из равновесия. Знание, пусть и скрытое, остается и возвращается вместе с порядком. Совсем другое дело война на уничтожение, когда погибает 9 десятых или больше населения Земли, или Земли и других планет. Тогда мир проваливается в примитивную дикость, и лишь сотое поколение заново открывает металлы и делает из них наконечники копий. Но я опять отвлекся. Очнувшись в госпитале, я долго мучился от боли. К тому времени обезболивающих средств уже не осталось. У меня были глубокие радиационные ожоги, от которых я невыносимо страдал несколько месяцев, пока они не зажили. И вот что странно, я не спал. Тогда меня это очень напугало, потому что я не понимал, что со мной случилось, а неизвестность всегда ужасает. Доктора почти не обращали на меня внимания, ведь я был одним из миллионов обожженных или раненых. и, как я думаю, не верили моим утверждениям о том, что я не сплю совсем. Они считали, что я сплю, но мало, и что я или преувеличиваю, или честно заблуждаюсь, но я действительно совсем не спал. И долго не спал после того, как вылечился и покинул госпиталь. Случайно оказалось, что излечилось все мое заболевание гипофиза, и вес мой вернулся к норме, а здоровье стало отличным. Я не спал 30 лет. Затем я действительно заснул и проспал 16 лет, и в конце этого 46-летнего периода я продолжал физически казаться 23-летним. Теперь ты начинаешь понимать то, что я к тому времени понял. Радиация или комбинация различных излучений, действию которых я подвергся, радикально изменили функцию моего гипофиза. Сюда же подключились и другие факторы. Когда-то, примерно 150 тысяч лет назад, я изучал эндокринологию, и мне кажется, я нашел нужную комбинацию воздействий. Если мои вычисления верны, у меня был один шанс из миллиарда. Конечно, старение не было полностью устранено, но скорость его замедлилась примерно в 15 тысяч раз. Я старею на один день за 45 лет, так что я не бессмертен. За прошедшие 180 тысяч лет я постарел на 11 лет, Теперь мой физический возраст равен 34 годам, а 45 лет для меня один день. Из них я не сплю примерно 30 лет, потом засыпаю примерно на 15. Мне повезло, что мои первые несколько дней я не провел в период полной социальной дезорганизации и дикости, иначе бы я их не пережил. Но я выжил и к тому времени разобрался в системе и смог позаботиться о выживании. С тех пор я спал примерно 4000 раз и выжил. Возможно, когда-нибудь мне не повезет. Может быть, когда-нибудь, несмотря на все меры предосторожности, кто-нибудь вломится в мою пещеру или убежище, где я закрываюсь на время сна наглухо и в полной тайне. Но это маловероятно. У меня есть целые годы на подготовку таких мест, и мне помогает опыт четырех тысяч снов. Вы можете множество раз пройти мимо такого места и не узнать, что оно здесь. А если что-то и заподозрите, то все равно не сможете войти. Нет, мои шансы на выживание между бодрствованиями намного выше, чем во время сознательных активных периодов. Возможно, только чудом можно назвать то, что я пережил их так много, несмотря на разработанную мной тактику выживания. А тактика эта оказалась хороша. Я пережил всем крупных атомных и суператомных войн. которые сократили население Земли до нескольких дикарей, собравшихся у костров, в немногих еще пригодных для обитания местах. А в другие времена, в другие эры я побывал в пяти галактиках за пределами нашей. У меня было несколько тысяч жен, но всегда не более одной сразу, потому что я родился в эру Моногамии, и этот обычай сохранился, и я вырастил несколько тысяч детей. Конечно, я не мог оставаться с одной женой более 30 лет, После этого мне необходимо было исчезнуть, но 30 лет для нас обоих оказывалось вполне достаточно, особенно когда она старилась с нормальной скоростью, а я практически не менялся. О, конечно, это порождало проблемы, но я был в состоянии с ними справиться. Я всегда женился. Если женился на девушке настолько моложе себя, насколько это было возможно, поэтому наше неравенство со временем не становилось слишком большим. Допустим, мне 30 лет, а я женюсь на шестнадцатилетней девушке. Тогда ко времени, когда мне приходится ее покидать, ей становится 46, а мне по-прежнему тридцать. И это к лучшему для нас обоих, для всех, потому что проснувшись, я не возвращался обратно. Если она к тому времени еще была жива, то ей было уже за 60, и вряд ли ей стало бы лучше, если бы к ней вернулся из мёртвых все еще молодой муж. А я оставлял ее хорошо обеспеченной. Богатый вдовой, богатый деньгами или тем, что считалось богатством в ту конкретную эпоху. Иногда это были ракушки и наконечники стрел, иногда зерно в закромах. А однажды тогда была очень любопытная цивилизация рыбья чешуя. У меня никогда не возникало ни малейших трудностей в получении своей доли, или больше, чем доли денег или их эквивалента. После нескольких тысяч лет практики трудность была в другом знать, Когда следует остановиться, чтобы не стать подозрительно богатым и не привлекать внимание? По очевидным причинам, я всегда ухитрялся это делать. Ты скоро поймешь, почему я никогда не желал власти и даже через несколько сотен лет не дал людям причин подозревать, что я отличаюсь от них. Я даже научился каждую ночь по несколько часов лежать, притворяясь спящим, и размышлял, но все же это не столь важно по сравнению со мной. Я рассказываю это только тебе, чтобы ты понял. Откуда я знаю то, что хочу тебе сказать? И скажу вовсе не для того, чтобы получить что-то от тебя. Это нечто такое, что тебе не по силам изменить. Да и ты, когда поймешь, сам ничего не захочешь менять. Я не пытаюсь повлиять на тебя или куда-то направить. За четыре тысячи жизней я побывал почти в любой роли, кроме лидера. Этого я избегал. О, я часто слыл богом среди дикарей, но лишь потому, что мог организовать их ради выживания. Я использовал силы, которые они считали волшебством, лишь для поддержания порядка, но никогда и никуда их не вел и не тянул назад. Если я и учил их пользоваться луком и стрелами, то лишь потому, что жизнь становилась слишком тяжелой, мы голодали, а мое выживание зависело от их выживания. Создав необходимую основу, я никогда ее более не тревожил. То, что я сообщу тебе сейчас, тоже ее не нарушит. Запомни, человеческая раса – единственный бессмертный организм во Вселенной. Есть и другие расы, но они или уже умерли, или умрут. Однажды, сто тысяч лет назад, мы нанесли их все на карту, когда у нас был прибор, детектирующий наличие мысли, наличие разума, каким бы чужим он ни был, и как бы далеко не находился. Через пятьдесят тысяч лет этот прибор был открыт заново. Мы обнаружили почти столько же рас, сколько и в прошлый раз. Но лишь восемь из них были теми же самыми, что и пятьдесят тысяч лет назад. И каждая из этих восьми укасало и умирала. Они миновали пик своей мощи и теперь умирали. Они достигли предела своих возможностей, а предел есть всегда. И теперь у них не оставалось другого выбора, как умереть. Жизнь динамично, Она не может оставаться неподвижной на каком угодно высоком уровне и выжить. Вот что я хочу тебе рассказать, чтобы ты больше никогда не испытывал страха. Только раса, которая периодически уничтожает себя и свой прогресс, которая возвращается к началу, способна существовать более, скажем, 100 тысяч лет разумной жизни. Во всей вселенной лишь человеческая раса достигла высокого уровня разумности, не достигнув высокого уровня психической нормальности. Мы уже по меньшей мере в пять раз старше любой когда-либо существовавшей расы и лишь потому, что мы безумны. И иногда человек начинал смутно догадываться, что безумие божественно. Но лишь достигнув высоких уровней культуры, он осознал, что безумен коллективно, и борясь с безумием, осознанно он всегда будет уничтожать себе и восставать заново из пепла. Феникс – птица, которая периодически возлагает себя на погребальный костер, чтобы родиться заново и прожить еще одно тысячелетие, и так снова и снова – всего лишь метафорический миф. Он существует, и он всего лишь один. Феникс, это ты. Ничто не способно уничтожить тебя теперь. Когда в эпохе многочисленных высокоразвитых цивилизаций твое семя рассеялось на планетах тысяч солнц, сотнях галактик, они всегда станут воспроизводить ту основу, которая была заложена 180 тысяч лет назад. Я не могу быть полностью уверен, в этой цифре, потому что своими глазами видел, как промежуток от 20 до сорока тысяч лет между крахом одной цивилизации и рассветом следующей стирает все следы. За такой срок воспоминания становятся легендами, легенды предрассудками и даже предрассудки забываются. Металлы ржавеют, возвращаются в землю, а ветер, дожди и джунгли разрушают и скрывают камни, меняются сами контуры континентов, ледники приходят и уходят. и город, стоявший 40 тысяч лет назад, накрывают мили земли или мили воды. Поэтому я не могу быть уверен в цифре. Возможно, первый известный мне сокрушительный удар не был первым, цивилизации могли подниматься и падать еще до меня. Если так, это лишь подтверждает мою мысль о том, что человечество может прожить более 180 тысяч лет, о которых известно мне, может пережить более шести атомных войн, прошедших с той поры, когда, как я думаю, был впервые открыт костер Феникса. Но если не считать того, что наше семя разбросано среди звезд, и даже если солнце угаснет или взорвется новой звездой, то это нас не уничтожит, прошлое не имеет значения. Лур. Кандра, Фраган, К, Ка, Му, Атлантис – это те шесть, которые я знаю, и они исчезли тоже бесследно, как примерно через двадцать тысяч лет исчезнет нынешняя цивилизация. Но человеческая раса здесь или в других галактиках выживет и будет жить вечно. Это знание поможет тебе успокоиться сейчас, в 1949 году текущей эры, потому что ум твой встревожен. Возможно, хотя я этого и не знаю, твоим мыслям поможет сознание того, что грядущая атомная война, которая, вероятно, случится при жизни этого поколения, не будет войной на уничтожение. Она придет слишком рано, раньше, чем вы успеете изобрести действительно сокрушительное оружие, которое было у человека раньше. Да, она отбросит вас назад, на век другой, наступит темная эпоха, и тогда, помня о том, что вы назовете третьей мировой войной, человек решит. Как всегда, начинал он думать после небольшой атомной войны, что он одолел свое безумие. Некоторое время, если картина не изменится, он будет удерживать ситуацию под контролем. Что ж, вы снова вернетесь на Марс через 500 лет, и я побываю там вместе с вами, чтобы снова посмотреть на каналы, которые когда-то помогал копать. Я не был там восемь тысяч лет, и мне хотелось бы взглянуть на то, что сделало с ними время. и на тех из нас, что остались там отрезанными от человечества, когда оно в очередной раз утратило секрет межпланетных полетов. Конечно, и они тоже следовали той же схеме, но скорость развития не обязана быть постоянной. Мы можем обнаружить их находящимися в любой точке цикла, кроме его вершины. Если бы они находились в ней, нам бы не пришлось бы лететь к ним, они прилетели бы к нам. Думаю, конечно, как они думают сейчас, что они марсиане. Интересно, насколько высоко мы взберемся на этот раз. Надеюсь, не настолько высоко, как Фраган. Надеюсь, мы никогда снова не изобретем то оружие, которое Фраган обратил против своей колонии скоро, которое находилось на пятой планете до тех пор, пока Фраган не разнес ее в кучку астероидов. Конечно, такое оружие может быть изобретено намного позднее того времени, когда межгалактические перелеты снова станут обычным явлением. Если я увижу, что это время приближается, я покину нашу галактику. Но мне ненавистна сама мысль об этом. Я люблю Землю и хотел бы оставить на ней свои бренные останки. Если она просуществует столь долго, возможно, ей это не удастся, но человечество не погибнет. Оно будет существовать везде и всегда, потому что оно никогда не станет нормальным, а лишь безумие божественно, Лишь безумие соуничтожает себя и все. созданная им, и лишь Феникс живет вечно, вечно, вечно. Фредерик Браун Армагеддон. Все это случилось в Нигде Не где-нибудь, а именно в Цинциннате. Что можно сказать о Цинциннате? Конечно-конечно, это не центр вселенной, и даже не столица штата Огайо, просто тихий провинциальный городок, ничем не лучше и не хуже любого другого. Даже представители местной торговой палаты самокритично утверждают, что он не претендует на мировое значение. И то, что Джебер Великий, имя-то какое, выступал именно в Цинциннати в критический для всего мира момент было просто совпадением. Конечно, если бы эта история стала достоянием гласности, то в миг бы приобрел мировую известность. а малыш Герби — славу Супермена, или, по крайней мере, Георгия Победоносца. Но дело в том, что никто из невольных свидетелей-зрителей, присутствующих на представлении мага в театре, и даже главный участник событий, маленький Герби Уэстерман, ничего не помнит о случившемся. Хотя у него и осталось вещественное доказательство — новый водяной пистолет — Герби так увлекся выступлением мага, демонстрировавшим очередной номер своей программы, что забыл даже о новом водяном пистолете, лежавшем в кармане. Пистолет был только что куплен по дороге к театру, и Герби пришлось приложить немало усилий, чтобы заставить родителей пойти по Вайн-стрит, где находится базар. Но сейчас Герби, забыв обо всем, следил за фокусником на сцене. Его лицо выражало снисходительное одобрение. Протыкание карт насквозь не было для него тайной. Он умел это делать. Видимо, фокусник пользовался картами, уменьшенная модель, продающимися в комплекте с магическим ящиком. Во всяком случае, Герби работал именно с ними, так как они подходили по размеру для руки девятилетнего мальчика, То, что было видно, как поворачивается карта в его руке, не смущало Герби. Это несущественная деталь. На сцене Джебер Великий демонстрировал прокалывание семи карт одновременно. А это, как знал Герби по собственному опыту, требовало большой силы и гибкости пальцев. Одобрительно кивнув, Герби вспомнил, каков будет следующий номер программы. и тронул сидящую рядом мать за рукав. «Мам, попроси у папы носовой платок!» Отвлекающий маневр был задуман и выполнен превосходно. Мать еще только наклонялась к отцу, а Герби уже вскочил и бросился в проход. Однажды Герби уже видел это представление и знал, что для выполнения следующего фокуса могу потребуется помощник из зала. В прошлый раз Герби не повезло, Он был десятым из желающих, поэтому сегодня постарался исключить все случайности. Возможно, мать и разрешила бы, а может быть и нет. В вопросах такого рода не стоит полагаться на родителей, так как ход их мыслей непредсказуем. Поэтому он устроил отвлекающий маневр с платком. «Захочет подняться на сцену», — закончил фразу фокусник. а нога Герби уже стояла на первой ступеньке. За спиной Герби раздались разочарованные вздохи, когда он с улыбкой поднялся на сцену. Фокус с тремя голубями был едва ли не единственным, секрет которого Герби никак не мог разгадать. Наверняка в ящике было потайное помещение. Но где? И если он разгадает этот трюк, когда будет держать ящик, то потом ему останется лишь собирать дань восхищения друзей. Конечно, Герби не собирался разоблачать мага. Об этом не могло быть речи. Он тоже был магом и знал, что такое профессиональная этика. Так что коллега может быть спокоен за свои секреты. С доверчивой улыбкой он поднял голову навстречу магу. Однако улыбка угасла. И он невольно вздрогнул. встретившись глазами с фокусником вблизи Джебер великий выглядел значительно старше и могущественней, чем из зала. Ассистент вынес на подносе ящик с голубями. Герби оторвал взгляд от фокусника, почувствовал себя свободней и сосредоточился на поставленной задаче. Помощник хромал, на всякий случай наклонив голову. Мальчик заглянул под поднос. Там ничего не было. Джебер взял ящик, а ассистент заковылял за кулисы. Может, он нарочно хромает, чтобы отвлечь на себе внимание? Открытый ящик представлял собой четыре боковых стенки, соединенные шарнирами, к одной из которых тоже шарнирами крепилась крышка. И еще там были маленькие медные крючки. Герби поспешно отступил. что позволило ему увидеть заднюю стенку, пока фокусник демонстрировал публике внутреннее. Так и есть. В крышке имелось маленькое отверстие, прикрытое зеркалом, расположенным под определенным углом, что и создавало иллюзию невидимости. Старый трюк. Ничего нового. Герби был даже чуточку разочарован. Макс сложил ящик, отделением с зеркалом внутрь, и повернулся к Герби. «А сейчас, молодой человек...» В это время на Тибете произошло событие, ставшее последним звеном в цепи. Всю неделю стояла необычайно теплая погода, что и вызвало таяние больших масс горных снегов. Разбухшие ручьи и реки неслись по склонам и ущельям с ужасающим грохотом. На людской памяти такое было впервые. Молитвенные мельницы, установленные на берегах ручьев, крутились все быстрее и быстрее. И либо лопались и останавливались, либо были затоплены. Ламы, передвигаясь по колено в ледяной воде, пытались перенести оставшиеся в пределах досягаемости мельницы к берегу. Одна очень старая маленькая мельница была установлена так давно, что ни один из ныне живущих там не знал, Какая молитва записана на ее колесе. Вода дошла почти до оси этой мельницы. Когда лама Клерит, поднял ее, чтобы перенести на более высокое место. Но поскользнулся на мокрых камнях и, упав, уронил мельницу. Поток воды подхватил ее и унес вниз. Дрожа от холода, лама встал и пошел к следующей мельнице. Э какая важность, подумал он, одной больше, одной меньше. Если бы он знал, что теперь, когда все остальные звенья цепи были разрублены, это маленькое вращающееся колесико является единственной преградой между Армагеддоном и землей, то без раздумий бросился бы в поток вслед за мельницей. Поток ударил молитвенную мельницу в Амгур Упа, а выступ скалы. И она прекратила вертеться. Это случилось в том мгновении, когда маг на сцене театра города Цинциннати произнес «А теперь молодой человек!». Герби Уистерман перевел взгляд на фокусника, удивляясь возникшей паузе, и увидел, как лицо мага сначала исказилось, словно от удара, а потом приняло совсем другое выражение хотя черты его остались прежними. Мак тихо рассмеялся. В его смехе прозвучало нечто такое, что не оставило никаких сомнений даже у самых заядлых скептиков в том, кто он такой. В смехе прозвучало абсолютное зло. Зрители оцепенели. Им было даже не страшно, ибо страх рождается от неуверенности, или неопределенности. А сидящим в зале все было ясно до конца. Смех стал громче. Он гремел и подобно урагану пронесся по залу, достиг самых дальних концов галерки. Никто не шевелился. Даже тени застыли на потолке. И Сатана заговорил. Но смешливо поклонился к залу руки. Все. Все руки. Добавил он ухмыляясь. В зале потемнело, хотя лампы светили по-прежнему ярко. Послышался шелест крыльев невидимых существ, парящих в воздухе, Сцена озарилась багровым светом. На голове и плечах мага вспыхнули светлячки открытого пламени. Появились и другие огоньки по всей сцене, вдоль рампы. Один из них коснулся ящика, который все еще был в руках Герби. Герби отшвырнул его. Знаете ли вы, что Герби Уистерман состоял в обществе юных пожарников? Он действовал инстинктивно. Даже девятилетний мальчик, который не слишком хорошо понимал, что такое Армагеддон, должен знать, что это пламя водой не погасишь. Поэтому, повторяю, он действовал инстинктивно. Выхватив из кармана водяной пистолет, он направил его на ящик и несколько раз нажал на спуск. Струя воды упала на ящик. Срикошетила и обрызгала панталоны Джебера. Великого. отвернувшегося в другую сторону. Но огонь погас. В мгновение ока все изменилось. Лампы осветили зал ярким светом. Огоньки исчезли. Шорох крыльев утонул в шуме публики. Фокусник прикрыл рукой глаза и сказал полузадушенным шепотом. — Он наклонился, поднял ящик и протянул его герби Уистерману со словами: Мак коснулся крышки своей палочкой. Дверца открылась, и в воздух поднялись три белых голубя, шорох крыльев которых даже отдаленно не напоминал шорох. звучавшие в этом зале минуту назад. Отец Герби с решительным видом снял с гвоздя вбитого в стену кухни кожаный ремень, служивший для правки бритвы. Миссис Уистерман, помешивающая кипящий на плите суп, подняла глаза. «Послушай, Генри!» «Неужели ты собираешься выпороть его только за то, что он брызнул водой из пистолета в окно автомобиля?» Генри Устромон отрицательно покачал головой. «Не за это! Ты вспомни, мы купили ему пистолет в городе. Но парень не подходил ни к одной водонапорной колонке. Где, ты думаешь, он его наполнил?» И продолжил, неожидая ответа. «Наш негодяй занялся этим в церкви. когда мы заходили договориться с отцом Рейком насчет конфирмации. Он наполнил пистолет из чаши со святой водой. Тяжело вздохнув, отец Герби вышел из кухни с ремнем в руке. Послышались хлесткие удары, чадававшиеся воплями. Герби, спаситель мира, получал награду. То... что ему причиталось. Текст читал «Литвенюк Сергей». Фредерик Браун «Немного зелени» читает Елена Понеделина Огромное темно-красное солнце пылало на фиолетовом небе. На горизонте заборой равниной, равнины, усеянной бурыми кустами, виднелись красные джунгли.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 МакГэрри назвал это чудовище Львом. Но с тем же успехом он мог бы назвать его и иначе, потому что у него еще не было имени. А если оно и было, то его крестный отец не вернулся на Землю рассказать о Флоре и Фауне Крюгеру-3. Судя по официальной статистике, до да МакГерри здесь опустил только один корабль. Но стартовать отсюда ему так и не пришлось. Именно его и разыскивал МакГерри. Искал все эти пять лет. Если ему удастся его найти, быть может, там окажется электронная аппаратура, которая разбилась у МакГерри при посадке. И тогда он смог бы вернуться на землю. Он остановился в шагах в десяти от красных зарослей и прицелился в то место, где притаился зверь. Нажал курок... Последовала ослепительная зеленая вспышка. Один только миг, но какой прекрасный миг. И кусты, и восьмилапы лев исчезли бесследно. Мак удовлетворенно хмыкнул. «Ты видела, Дороти? Она была зеленая, А только этого цвета нет на твоей кроваво-красной планете. Зелёный цвет — самый чудесный цвет во всей Вселенной. Я знаю зеленую планету, И мы с тобой скоро полетим туда. Конечно, полетим. Это моя родина, Дороти. Она прекраснее всего на свете. Она тебе наверняка понравится. Он отвернулся, окинул взглядом бурую равнину, усеянную бурыми кустами, распростершуюся под фиолетовым небом, в котором пылало темно красное солнце. Всегда темно красное солнце Крюгера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 Негрос. Снова и снова, в который уже раз ему пришла в голову мысль, что жить на Крюгере-3 было бы совсем неплохо, если бы только тут время от времени встречалась зелень, как на земле. Если бы можно было увидеть хоть что-то зеленое, кроме вспышки солнечного пистолета. Тут легко дышится. Температура колеблется от пяти градусов Цельсия у терминатора,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 Боже мой, как бы ему хотелось снова увидеть зеленый мир. Земля — единственная планета во Вселенной, где преобладает зеленый цвет, где хлорофилл — основа всего живого. На других планетах, даже на планетах Солнечной системы, по соседству с Землей, только изредка встречаются на скалах зеленоватые полоски мха, скорее даже зеленовато-бурые.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 Построю себе хижину в дремучем лесу, а нужно будет выбрать полянку, где почти нет деревьев, и где бы могла расти трава. зеленая трава! И хижину я тоже покрашу в зеленый цвет». Он снова вздохнул и посмотрел на красные заросли прямо перед ним. «Что ты сказала Дороти?» Дороти ничего не сказала, но МакГерри часто делал вид, что слышит ее вопросы.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 вряд ли она будет ждать меня? Конечно, если она меня дождется, я на ней женюсь. А если не дождется, что тогда? Ты хочешь знать, понятия не имею. Но зачем волноваться прежде времени? Конечно, если бы я нашел зеленую женщину или хотя бы зеленоволосую, я бы влюбился в нее до потери рассудка, но на моей планете почти все зеленое кроме женщин. Он усмехнулся в ответ на собственную шутку, и с пистолетом наготове вошел в заросли, в красные заросли, где не было ничего зеленого, Лишь изредка озаряли все вокруг зеленые вспышки его пистолета. Может быть, помимо присутствия Дороти, он не помешался еще и из-за этих выстрелов. Несколько раз в день он видел зеленую вспышку, чуть-чуть зеленого, просто чтобы напомнить ему, как выглядит этот цвет. Просто чтобы глаз не отвык его различать, если ему еще хоть когда-нибудь доведется увидеть зеленые. Он оказался на небольшом островке джунглей. Правда, земные мерки вряд ли были применимы к Крюгеру-3. Таких островков здесь, вероятно, были миллионы, так как Крюгер-3 больше Юпитера. Чтобы обследовать его поверхность, не хватило бы целой жизни. МакГерри это знал, но не давал волю таким мыслям. Если бы он позволил себе усомниться в том, что он найдет обломки единственного корабля, опускавшегося на эту планету, или если бы он изверился в том, что найдет там приборы, без которых не может привести в движение собственный космический корабль, ему пришлось бы плохо. Островок джунглей величиной с квадратную милю порос настолько густыми зарослями, что сквозь них трудно было продираться. и МакГэри несколько раз останавливался вздремнуть и поесть. Он убил двух львов и одного тигра. Выйдя из чащи, МакГэри пошел по опушке, делая ножом отметины на самых больших деревьях, чтобы второй раз не искать обломков в одном и том же месте. Стволы были мягкие, лезвие легко, без труда счищало красную кору, обнажая розовую древесину. словно срезала картофельную кожуру. МакГэрис снова вышел на однообразную бурую равнину. «На этот раз нет, Дороти», – произнес он. «Может быть, нам больше повезет в других зарослях? Ну, хоть бы вон в тех, на горизонте». Фиолетовое небо, темно красное солнце, бурая равнина, бурые кусты, зелёные холмы земли, Дороти, Они тебе наверняка понравятся. Бурые бескрайние равнина, неизменные фиолетовые небо. Но что это доносится оттуда, сверху? Какой-то звук? Не может быть. Здесь никогда ничего такого не бывало. Он поднял глаза к небу и увидел. Высоко-высоко. В фиолетовом небе он увидел маленькую черную точку. Она двигалась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 Если он хоть раз взглянул на нее, прежде чем улететь, он должен был заметить зеленую вспышку на планете, где нет ничего зеленого. Он снова нажал на спуск. И пилот увидел. Трижды выбросив струю пламени, это было общепринятым ответом на сигнал тревоги, он начал заходить на посадку. МакГэри стоял весь дрожа. Он так долго ждал. И вот, наконец, свершилось.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 Вся его одежда состояла из пояса, на котором висели кубура, нож, кое-какие инструменты. Он был грязен, наверняка от него пахло. Под толстым слоем грязи тело казалось истощенным и даже старым. Конечно, он поголодал, но, попади он на землю, хорошая земная пища изменила бы его до неузнаваемости. Земля. Зеленые холмы. Земли. МакГерри побежал, спотыкаясь от нетерпения туда, куда опускался корабль. Тот был уже очень низко, и МакГерри смог разглядеть, что он одноместный. В конце концов, это неважно. Будет нужда, так в нем поместятся и двое. По крайней мере, МакГерри попадет на ближайшую обитаемую планету, а там другой корабль отвезет его на землю. На землю! К зеленым холмам, зеленым полям, зеленым долинам! Он то молился, то чертыхал, на бегу. И по щекам у него строились слезы. Потом он ждал, пока дверца не открылась, оттуда не появился стройный молодой человек в форме межзвездного инспектора. «Ты возьмешь меня с собой?» «Конечно», — ответил молодой человек. «Ты здесь давно?» «Пять лет». МакГэри знал, что плачет, но ничего не мог поделать. «Вот это да», — васькликнул пилот. «Я лейтенант Арчер из службы инспекции», — представился он. «Конечно, я тебя возьму. Пусть только немного остынет двигатель, а потом я его снова запущу. Я отвезу тебя в Картадж, на Альдебаран-3. А оттуда ты полетишь, куда захочешь. Не нужно ли тебе чего-нибудь? Поесть, попить?» МакГэри молча покачал головой. У него подгибались колени. «Есть пить?» «Да какое это имеет значение?» «Зелёные холмы земли».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 Он сел и почувствовал себя лучше. Огляделся, удостоверился, что корабль никуда не улетел, и у него стало удивительно хорошо на душе. «Подождём, пока ты соберешься с силами», — сказал пилот. «Тронемся в путь через полчаса, а через шесть часов будем в картаджи. Хочешь со мной поговорить, пока ты тут приходишь в себя? Расскажи мне обо всем, что с тобой случилось». Они сели в тени бурых кустов... И МакГэри рассказал Арчеру обо всем: О вынужденной посадке. О разбившемся корабле, который он не мог подготовить к запуску. О том, как он пять лет искал другой корабль. Он же читал, что на этой планете разбился корабль, на котором могли уцелеть приборы, необходимые МакГэри для взлета. О долгих поисках. И о Дороти, приятевшейся на его плече. Теперь у него было с кем разговаривать».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 «Ведь скоро он вернется на землю, на зеленую землю!» Он снова окинул взглядом фиолетовое небо, тёмно-красное солнце, бурую равнину и спокойно ответил. «Давай, лейтенант, выкладывай». «Ты молодцом продержался здесь 30 лет, МакГэри. Поблагодари судьбу за то, что верил, будто корабль Марли опустился на Крюгере-3. На самом деле он разбился о поверхность Крюгера-4». Тебе бы никогда не найти его здесь. Но, как ты правильно заметил, эти поиски помогли тебе сохранить здравый рассудок. Он помолчал с минуту и затем продолжал еще мягче: На плече у тебя никого нет, МакГэри. Дороти создана твоим воображением. Впрочем, это не важно. Призрак помог тебе выстоять. Медленно, очень медленно.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 мрачно произнёс МакГерри. Дороти больше нет. Я... Теперь я даже не знаю, лейтенант, верил ли я когда-нибудь в существование Дороти. Я ее выдумал, чтобы мне было с кем разговаривать. Вот потому-то я и не сошел с ума. Мне казалось, будто у меня на плече нежная рука. Я об этом говорил? Да, говорил. Хочешь узнать остальное? Остальное? Воззрился на него МакГерри. Мне 55 лет. 30 из них я потратил на поиски корабля, найти который я и не мог, потому что он упал на другой планете. Все эти годы я был сам не свой. Но велика важность, если я могу полететь на Землю. Лейтенант Арчер покачал головой. Только не на Землю, старина. Если хочешь на Марс, к прекрасным желтым холмам Марса, или если ты хорошо переносишь зной, то на фиолетовую Венеру, но не на Землю. «Там сейчас никто не живет «На Земле никто?» «Да. Космическая катастрофа». «К счастью, мы сумели вовремя ее предугадать. Мы переселились на Марс. Сейчас там 4 миллиарда землян». «Земли больше нет», — без всякого выражения произнёс МакГерри. «Да, Стрина, но Марс — совсем неплохая планета, привыкнешь. Конечно, тебе будет не хватать зелени». земли больше нет опять без всякого выражения повторил макгерри я рад что ты принял это спокойно старина сказал арчер все- таки удар но кажется мы уже можем лететь пойду проверю приборы он встал и направился к маленькому кораблю макгерри достал пистолет выстрел и лейтенант арчер исчез потом макгерри поднялся на ноги и пошел к ракете Прицелился, выстрелил, и часть ракеты исчезла. После шести выстрелов с ракетой все было кончено. Атомы, из которых раньше состоял лейтенант Арчер, и атомы, которые еще недавно были ракетой, кружились в воздухе, остались здесь же, но были уже невидимы. Засунув пистолет в кобуру, МакГэри двинулся в путь. В красному пятну зарослей там, на горизонте. Он дотронулся рукой до плеча, на нем снова сидела Дороти, как и все те четыре или пять лет, что он провел на Крюгере-3. Он опять почувствовал, будто у него на плече лежит мягкая женская рука. «Не печалься, Дороти», — произнёс он. «Мы наверняка ее найдем. Может быть, она упала вон в тех зарослях? А когда мы ее найдем? Перед ним уже стеной стояли джунгли. Красные джунгли. Оттуда выскочил тигр, кинулся на него. Розоватый лиловый, шестилапый, с огромной, как бочка, головой. МакГэри прицелился, нажал на спуск, увидел ослепительно-зеленую вспышку. Один только миг, но какой прекрасный миг. Тигр исчез бесследно. МакГэри удовлетворенно хмыкнул. «Ты видела, Дороти? Она была зеленая!»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 Это был не смех сумасшедшего. Нет, а мягкий снисходительный смешок. Так ли уж важно все это. Ведь скоро он найдет корабль, снимет с него приборы, необходимые ему для ремонта, и тогда вернется на землю. К зеленым холмам, к зеленым полям, зеленым долинам. Он снова погладил руку, лежавшую у него на плече, и огляделся. С пистолетом в руке Он вошел В красные джунгли